Глава сорок шестая. Город змей. Рассказ Гриста. Двое мужчин стояли на холме, с которого открывался вид на город. Вокруг в жарком влажном воздухе разрасталась пышная листва джунглей. По черным зданиям из вулканического базальта, покрытым множеством распустившихся цветов и статуями змей, ползли лианы. Здесь все кричало о змеях. От ромбовидных чешуек на крышах до опор, вьющихся вокруг башен, повозки их фургоны тянули не лошади, а гигантские ящерицы. Город все равно оставался городом. Городом, полным богатства и бедности, а также людей, пытающихся жить своей жизнью. Проституток и игроков, торговцев и святош. Грист терпеливо ждал, пока его спутник поймет, что жители не носят масок. Реварик ахнул. — Это не люди. — Разумеется, — сказал Грист. — Раньше они были варасами Теперь называют себя трисами. У них такие же души, как и у любого человека. Просто сейчас они люди со змеиными головами. Вот в чем проблема всех богов королей. — Объясни, — прошипел риварик сквозь стиснутые зубы. — Все довольно просто, — вздохнул Грист. После того, как ритуал был нарушен, все остальное, ну, тоже поломалось. Зима не кончалась целых десять лет, демоны нападали где и когда им злоблагорассудится. И после того, как ассамблея заключила волка ротов в темницу, не осталось никого, кто мог бы прожить хоть век. Но одна заклинательница, помнящая прошлые времена, взломала код. Она открыла для себя, как стать пассивным приемником Тенье. Небольшое количество тынье могли бы пожертвовать люди. Ничего страшного, если это сделает один или двое, но когда тынье пожертвуют тысячи, оказывается, что она вдруг становится достаточно могущественной, чтобы стать кем-то значимым. Не столь сильной, как страж, но достаточно сильной, чтобы сразиться с демонами. Сохранить растения и животных в живых, дать ответ на все наши молитвы, и это стало проблемой. То, что так или иначе походило на молитву, стало чем-то реальным. — А змеи? — Это всего лишь змеи, — Грист пожал плечами. — Здешний бог-король — один парень по имени Иннис, который любит змей. Но когда ты так могуществен, когда твои люди поклоняются тебе как богу, стоит, наверное, придерживаться какой-то общей тематики. Думаю, тебе не стоит знать, что Харсал сделал со своими почитателями, он любит лошадей кто придумал эту непристойность в голосе риварика звучало такое отвращение что гриист задумался о том что им стоит уйти прежде чем дракон сделает что то опрометчивое дамочка по имени суисс слышал о ней нет я глаза риварика расширились подожди сулес да на самое в наши дни никто не использует долгие звуки Короче, распространилась мало о том, как она это сделала. Каждый волшебник, достаточно сильный, чтобы скопировать ее действия, повторил за ней. И все могло бы сработать, если бы не «Власть развращает». «Ага», — согласился горист «А тела могут вместить только определенное количество тенье за раз. Именно поэтому я не смог вернуть стражей. Их тенье разрушает любое тело, которое я использую, чтобы воскресить их». поэтому боги-короли делают всякие мелкие проекты, чтобы убрать лишнее тенье. Могут сделать что-то хорошее, например, создать более сытный сорт риса. А могут сотворить что-то вроде «давай сделаем моим почитателям змеиные головы». Он махнул рукой в сторону города. «Это отвратительно», — прокомментировал риварик «И кто может их остановить?» «У тебя есть меч», — риварик произнес это как обвинение. «Я называю его «убийца богов», — сообщил Грист. риварик усмехнулся. «Тогда почему ты не используешь его по предназначению?» «Потому что иммунитет к магии мало что значит против армии, стрел и мечей. Кроме того, только боги-королей сейчас защищают нас от демонов. Я не осмеливаюсь убивать их, пока они наша единственная защита. Даже остальные расы согласились с необходимостью существования богов-королей». Может быть, они и не поклоняются конкретным богам-королям и не строят им храмов, но им нужны люди, достаточно могущественные, чтобы отразить нападение демонов. Боги-короли достаточно могущественны. Теперь ты понимаешь, почему я хочу вернуть восемь стражей? Я мог бы исправить все это, взяв убийцу богов и использовав меч по его первоначальному предназначению, с помощью него поместив волка рота в рану Найтраула. чтобы он мог ее запечатать. Это не решит проблему демонов. Поверь мне, решит. Грист заметил, что Риварику было совсем несложно называть своего брата Волкоротом. Вероятно, он предпочитал дистанцироваться от воспоминаний о том, кем это существо когда-то было. «Я был у раны Найтраула, Вар. Она растет не настолько быстро, чтобы это не могло подождать несколько тысяч лет. Ты тогда еще не видел Волкоротом?» «Думаешь, что сможешь управлять им с помощью этого меча? Я в этом не уверен. А если ты ошибаешься, никто из нас не проживет достаточно долго, чтобы нас волновала эта проклятая рана Найтраула. Протоколы безопасности, Вар, но вот почему нам нужна восьмерка». «Ты сказал, что он убил восьмерку». «Он застал их врасплох. Они думали, что он их друг. На этот раз они будут готовы встретить его». Грист махнул рукой в сторону города. Кроме того, они могут помочь с этим. Или тебя устраивает, что короли-боги делают с нашими людьми? — Нет, конечно, нет. — Реварик хмуро глянул на город. И как бы мне ни хотелось отмахнуться от этого, как от совершенно несущественного, по сравнению с раной Найтраула и Волкоротом. Я не уверен, что это правда. Ты хоть представляешь, какие силы используют короли-боги? Черт возьми, Суулис достаточно умна. чтобы довести исследование до логического завершения. Все может быть намного хуже. — Да, я просто сказал... Грист оборвал себя на полуслове Что значит «до логического завершения»? Губы Риварика скривились. Некоторые направления исследований слишком опасны, чтобы ими заниматься. Примечание. Раз уж это говорит Самрелос Вар, это что-то да значит... Не бери в голову. Забудь, что я сказал. Он повернулся к собеседнику. — Ты прав. Я в долгу перед тобой. Я проверю твои тесты. Может быть, я замечу что-то, что ты пропустил. Я не люблю стражей, но даже самые худшие из них никогда бы не опустились до этого. Он кнул пальцем в сторону города. — Ладно, — сказал Горист. — Превосходно. Пошли. Он потер рукой об руку и направился к городу. — Подожди, — нахмурился Реварик. «Почему ты туда идешь?» Грист оглянулся. «О, потому что у меня кончило звено. Если нам придется анализировать все мои 5372 попытки, нам понадобится больше выпивки».